«Краска на ухе!» «Да, кивнул я. Оттираться придется пару дней. за и основательно. И что-то рисовал глубокой ночью. Сейчас не хочу говорить об этом». Он пожал плечами и кивнул. «У художников свои причуды. Само собой». «Давай обойдемся без этого». «Грустно так грустно. Я к тебе со всем уважением, а ты слышишь сарказм. Извини». Он отмахнулся. «Ешь твои хуэвос. Вырастешь большим и сильным, как у Арман. Я ел мои хуэвос.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 И если, конечно, это нануться еще не передумал?» Вайерман улыбнулся и зааплодировал. «Тихонько, чтобы не разбудить Элизабет. Великолепно! Эдгар гонится за славой мыльным пузырем!» «И почему нет? Почему, черт побери, нет?» «Не гонись я ни за какими пузырями, произнеся эти слова, я задался вопросом. А не грешу ли я против истины?» «Но если они предложат мне контракт, ты сможешь снова стать юристом и посмотреть его?» Улыбка Вайермана поблекла. «Я посмотрю, если буду рядом, но не знаю, сколько мне отпущено». Выражение моего лица заставило его поднять руку, пресекая возражение. «Для меня еще рано играть похоронный марш, но спроси себя, Амиго, а тот ли человек, который может ухаживать за миссис Исклейк в моем теперешнем состоянии?» Этой щекотливой темы мне касаться не хотелось, во всяком случае, сегодня. Поэтому я спросил у Айрмана, «А как ты вообще здесь оказался? Это важно?» «Возможно». Ведь поначалу исходил из того, что сам попал на Дюмаки по собственному выбору. Но потом пришел к выводу, что, скорее всего, Дюмаки выбрала меня. Я даже задавался вопросом, обычно лежа в кровати под шопот ракушек, а было ли произошедшее, произошедшее со мной несчастным случаем. Разумеется, было как же иначе, но не составляло труда увидеть параллели с случившимся со мной и Джулией Вайрман. На меня наехал кран, она столкнулась с грузовиком Департамента общественных работ.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 Я пришел на собеседование к адвокату миссис Истлейк. Он сказал мне, что ранее у него работала семейная пара, которой пришлось срочно вернуться в Новую Англию, потому что с кем-то из их родителей произошел несчастный, ужасный случай. И ты получил эту работу? А как насчет? Я указал на правый висок. Я ему ничего не сказал. Он и так сомневался в моей профессиональной пригодности. гадал, с чего это юристы замахи захотел целый год укладывать старушку в постель и проверять замки в домах.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 И потому что по ее словам ей нравится звук. Когда эта штуковина при ней, она действительно выглядит невестой крестного отца. Такое я впервые увидел, ставил я. Я сразу к ней проникся, а потом и полюбил. Джулия назвала меня «ми компонеро», мой компаньон испанский. Я часто об этом думаю, когда нахожусь в Миссислейк. Она «ми компонеро ми амиго», моя компаньонка, моя подруга испанский. Она помогла мне найти мое сердце, когда я уже думал, что его больше нет.